Глава 15. В додзё с выложенным мозаикой древесным полом у стенда с благовониями сидел человек в классической позе сэйдза. Мой вход нарушил циркуляцию воздуха, отчего дым благовоний начал струиться довольно хаотично. "Дракон Джао линь", спросил я, находясь в состоянии полной боеготовности. "Кто ты?" "Я пришёл за посылкой". "Кто ты?" Повторил мускулистый старик, чьи канаты мышц пробивались даже через холщовую ткань белого тренировочного костюма. «Можете звать меня Александр? Она у вас с собой?» «Кто ты?» «Мне кажется, я уже ответил на ваш вопрос». Странный старик создавал гнетущую атмосферу, от которой хотелось уйти как можно подальше. Джао Линь встал, расправил пол и халат и обернулся ко мне. «Вот это габариты! Гребаный монстр!» Джаолинь. Социальный рейтинг -216. А в Социале. Доступ к досье закрыт искусственным интеллектом Фемида. Для получения доступа потребуется подтверждение глобального искусственного интеллекта Шайнь. Обвинение его рука выстреливает в мою сторону таким образом, что я лишь в последнюю секунду успеваю перехватить нож с клинком, небрежно брошенный этим жутким стариканом. Кто ты? Взяв руку в руку смертельно опасную кровожадную сталь, дракон сделал лишь простенькое движение откинувшей ножны, а у меня уже всё сжалось. Тут бы не стать главным акционером кирпичного завода. Мужик, тормози, я просто пришёл за посылкой. Кто ты? С непроницаемым лицом продолжил допытываться этот чёрт с катаной. Да ну нафиг. Александр Соколов, парень сам назей. Теперь ты доволен? Я так и стоял безоружный, чтобы я не думал о своих способностях, этому монстру я буду лишь на разминку. Интуиция кричала уйти подальше до да поскорее. Кто ты? Хозяин занёс клинок над головой встав в став классическую боевую стойку. Да, блин, отвали ты. Я и сам не знаю, кто я. Где посылка? Я не выдержал и вытащил пистолет, направляя на опасного типа. Хух. Всё, что я успел почувствовать, так это какой-то тяжёлый выдох человека в 5 метрах от меня. В мгновение его глаза стали красными, будто сожрали весь окружающий свет. Не знаю, было ли это галлюцинацией, какой-то уловкой или ещё чем-то. Но когда я моргнул, дедка на прежнем месте уже не было. За спиной устало скрипнул паркет, и я понял, что пистолета в моих руках нет. Звуки падающих на пол металлических деталей вбивали в меня простую мысль: мне жопа. «Долбанный никто со своими заданиями! Нет бы сам с этим монстром разбирался!» «Ты слабак!» — тихий голос дал ответ на столь часто задаваемый вопрос, что я даже не возразил. «Проверь им, насколько ты слабый. Доставай катану. Я знаю, что у тебя имеются базы как по боевым искусствам, так и по холодным оружиям. Не заставляй меня нервничать. Мой врач мне этого не советует». Я срываюсь, люди умирают. Доставай катану. Уважаемый дракон, будьте со мной полегче. Благодарю за открытую истину. Изык сам подобрал слова, пока трясущиеся руки доставали меч из ножен. Урок первый. Повернулся и с непринизанным лицом двинулся в мою сторону любитель втаптывать чужое эго в щель между паркетными досками. Ай! Только и успел скрикнуть, я получаю удар катаной по внутренней части бедра. Плашмя. Он ударил катаной плашмя. Быть может, я не умру сегодня. Трое учеников дракона вошли в додзё сразу с носилками. У стены с полотном, изображающим горный пейзаж, лежал полуживой человек, подрагивающий ногой и рукой. Закотившиеся глаза говорили о полной отключке курьера. Маску подберите. Наденьте после оказания первой помощи. Нетерпящим возражением голосом произнес старик, поправляя тренировочный халат. «Сегодня он был гуманным. Сегодня он был терпеливым. За его долгую и насыщенную жизнь он многое повидал, а через многое прошел. И сейчас он был смотрителем этой очистной платформы, что обеспечивало питьевой водой жителей острова Лазурный. Он вместе с кланом переехал сюда, получив помилование от человека». Геослово могло перекраивать границы государств, вызывать локальные и глобальные экономические кризисы, возвышать и уничтожать целые роды и кланы. Старек вздыхал о проигранном сражении. Всего одном, определившим судьбу многочисленного в прошлом клана Линь, исправить ситуацию ему вряд ли под силу. Но можно заложить основу возвращения клана к нормальной жизни, оказывать услуги про хвосту 13-му. что бродит по подземельям Шайн-Сити в маске безымянного посланника правителя этого мира. Всегда полезно. «Мастер!» — поклонились ученики и на носилках вынесли тело из битого. Лекарь клана уже готовил секретные снадобья, способные по его шарлатанским уверениям вытащить человека одной ногой стоящего в могиле. Дракон Джао Линь взял кружку и отправился к чайной комнате. где в строгом порядке лежали многочисленные инструменты для церемониального распития благородного напитка, настоящего чая, а не той пыли, что продаётся повсюду. Вставай, слабак. Ещё 15 отжиманий и с разминкой будет покончено. Монстр стоял над моим разбитым утренней тренировкой телом, словно кошка, что наигралась с мышкой. Хотелось выбить ему зубы, сломать пальцы, изувечить и превратить в хлам его самодовольную рожу, лишённую каких-либо эмоций, но я не мог. Я не понимал, как он это делает, но он всегда останавливал своё издевательство ровно в тот момент, когда сознание готовилось покинуть меня. Секунды в этом овощеподобном состоянии превращались в минуты, а минуты казались часами. Монстр медленно вытягивал из меня всю жизненную энергию, В замен заполняя каждую клеточку болью, отчаянием и страхом. Страхом навсегда остаться в этом доме садизма. Прошла неделя, как я здесь оказался. Тренировки, восточная медицина, акупунктура, дурно пахнущие препараты чередовались с тяжёлыми физическими нагрузками в машинном отделении платформы. Там мне приходилось рвать жилы, вытягивая из воды фильтрующие ловушки для мусора. Весь этот мусор свозился к противоположному берегу, где его с радостью разгребали и разбирали местные бездомные. Всё, чему они не могли найти применение, отправлялось в утилизационный цех двумя огромными автоматическими харвестерами. Куда шёл мусор дальше, мне так и не довелось узнать. Вставай, выпей настойку и займись растяжкой. Дал понять, что отдых окончен мой суровый надзиратель. Ичи, присмотри за ним. Он передел бамбуковую ветку, который дубасил меня своему юному отпрыску. Лет 12 на вид, но по факту миниатюрная копия монстра. Указания мастера он выполнил со всей тщательностью, от чего мне доставалось от этого маленького ублюдка чуть ли не чаще, чем от его деда. Я сел в шпагат, хотя ещё 2 дня назад мне казалось это невозможным. Новая гамма боли открылась мне, заставляя вернуться к состоянию полного игнорирования внешних факторов. лишь бы не потерять сознание. Как только боль более-менее притупилась, я решил задать мелкому вопрос. Запрета на разговор не было, но и собеседник у меня не из болтливых. В прошлый раз он проигнорировал мои вопросы. В этот раз я зайду с другой стороны. Ичи, как давно ты тренируешься? начал я издалека. Наверное, с самого рождения. Все мальчики клана занимаются тренировками тела и духа с самого рождения. Как только становиться на ноги. В отличие от таких тюфиков, как вы, ответил маленький дуболом. В мире сейчас нет необходимости быть мастером боевых искусств. Повсюду камеры, полисы. Это вы живёте в обществе, где умение постоять за себя дорогого стоит. Но это не весь мир, возразил я. Умение бороться за свою жизнь важно везде, всегда. Что 100 лет назад, что сейчас, что через 1000 лет. Слабые умрут, Быстро или медленно, неважно. Сильные пожрут слабых. Это слишком глубокие вопросы для твоего возраста. Мастер с девяти лет дает нам уроки. Делай переход в поперечный шпагат. Ровно три минуты отмерил, по интерфейсу сравнил. А ведь я не увидел у него, в отличие от старика, импланта с пичем. Над ним и строки с именем не было. И таких в клане большинство. Те же, у кого строки были... Оказывались как и старый монстр с прожжёнными асоциалами, и все как один заблокированы информацией. Я попытался как-то взломать, но получил такую ответку от искусственного интеллекта Shine, что думал останусь без импланта и пича. Почти час мой чип подвергался колоссальным нагрузкам, в результате которых мои возможности сильно ограничили. Мастер суров. Мастер велик. И на твоём месте мечтаю оказаться любой из мальчишек клана. Иногда к нам приходят чужие, надеясь получить частичку мудрости и наставлений мастера. Они дорого платят за одну лишь возможность пообщаться с мудрым драконом. Но почему же он выбрал меня? Я ведь даже ничего не спросил, всего лишь за посылкой пришёл. Стань достаточно сильным, чтобы задать этот вопрос самому мастеру. Всё, переход. В этини носок. В этини шляп. Болючий удар по пятке позволил преодолеть какой-то очередной предел, и пальцы ног стали послушными. В соседнем помещении сидели лекарь клана и его глава с пиалами в руках. "Джао, мальчику недолго осталось с такими нагрузками. Да и наши запасы тают. Его тело не выдержит", пожаловался Линьхао, бог жизни и смерти клана. Он на протяжении 70 лет занимался здоровьем всех новых членов, начиная с родов и заканчивая похоронами. И зачем вообще ты так носишься с чураком? Когда кормящая кошка принимает в себя щенка, оставшегося без присмотра, слабого, слепого, беззащитного, считает ли она его частью своего выводка? Я понял, что ты хочешь сказать. Но это уже не щенок, это взрослый особь. Он родился, можно сказать, совсем недавно. Ты сам видел его до сих. Хорошо, пусть так. И всё, уже зачем он нам? Что ты хочешь с его помощью добиться? Приходит время, и старая кошка оказывается загнанной на дерево, стоя и бродящих собак. Как думаешь, если рядом окажется вскормленный ею щенок, поможет ли он ей? Это природа. Тяжело предсказать последствия. Но мы должны сделать всё от нас зависящее, дабы наших котят не перегрызли эти бешеные псы. Будем надеяться, что щенок окажется тем, кого я в нём увидел. Они замолчали, погрузившись в пучину воспоминаний, приветщих их к клан к катастрофе. Прошло время, и глава решил поделиться ещё одним наблюдением. 13-й нашёл его, опередил охотников, увёл из-под удары пытающихся замести следы ублюдков. и отправил ко мне, чтобы я сделал из этой пешки ладью. Но он ошибся. Я вижу не просто сухое досье, набор цифр и букв. Этот парень — вполне сформировавшийся офицер шахматной партии. Просто он в руках ребенка, не понимающего ни правил игры, ни размера в поле этой партии. Его потенциал куда больше, чем у банальной ладьи, понимаешь? Старый мудрый Хао умел слышать неочевидное. то, что скрывалось под оболочкой простых слов. И в этот раз он тоже не оплошал. Значит, снова воду мутят. Что думаешь, в этот раз решили устроить отцы-основатели просто корректировать правила игры или собрались кого-то пожрать? Он смотрел на беспристрастный лисок головы клана. Война? С чего ты взял? Пока ещё не война, лишь лёгкая смута. Расщупывание почвы, вскрытие старых ран. Я не всеведущий и не знаю, до чего все дойдет. Но подумай сам, что произошло три дня назад в Даркрифте? Впервые за долгое время улыбнулся дракон Джаолин. А это-то тут при чем? Внезапное понимание мелькнуло в расширившихся от уделения глазах старого лекаря. Да неужели? Юрий Сайко, по-твоему, тоже часть этой цепочки? — Да. «Прилюдно обезглавить трех глав верховных кланов, входящих в дом триады? Я думал, это просто месть. Старый дурак не видит таких очевидных вещей. А щенок тогда при чем?» Он доставил ей послание, сам того не понимая. «Да ну, а если бы они не встретились?» Юрия бы его не пропустила. Не с ее инстинктами. Она бы сама его остановила и узнала бы все, что ей нужно. Слишком сложно. Это не похоже на 13-го. Но это похоже на того, на кого он работает. Серые размытые капли дождя превращаются в кроваво-красный шторм. Мне разослать послание клятвенникам. Лекарина в глазах напитывался жизненной силой. Морщины разглаживались, пятна с кожи исчезали, а её цвет начинал походить на цвет кожи живого человека, а не бледного мертвеца. Глава клана отрицательно покачал головой. Ещё рано. Это заметят. Они привлекут внимание слишком рано. Их клан ещё не готов восстать словно Феникс из пепла. Регенерационную капсулу с зажжёнными огоньками глаз предложил Линь Хао. Этот проживший не одно десятилетие мужчина, чья хах под венётом запустения клана лишь свежая кровь врагов могла пробудить его инстинкты. и заставить сердце биться сильнее, чем от радости рождения новых детишек с фамилией Линь. Сейчас дети клана раскиданы, как беспризорники, по всему подземному миру Шайн-Сити. Но это скоро изменится. Совсем скоро. «Поднимайте со дна! Щенку она скоро понадобится!» Не сумевший скрыть возбуждение от пока еще скромно набирающего обороты хаоса, дракон блеснул красными глазами, на мгновение высвобождая свою ауру заставляющую каждого члена клана на этой ущербной платформе работать в разы усерднее. Я покинул капсулу с небывалой лёгкостью. Мне удалось наконец почувствовать себя не разбитой вазой, а живым человеком. Смыв ледяной водой остатки геля, я направился в раздевалку, где наперел тренировочный комплект. Я не питал иллюзий. Отсюда меня выпустят только по воле злого дракона. А что у него в голове, для меня вы загадка. Вся жизнь строилась между тренировками, работой, восстановлением и приёмом пищи. Иногда разрешали поспать. Вчера вечером, когда вместо очередной честной ловушки магнитный манипулятор вылояли странный ящик, меня отправили на особую жёсткую тренировку, закончившуюся переломом руки. Я уже был отчаялся, но мою тушу втиснули в это удивительное устройство, где я обрёл спасительный сон. И вот сейчас я стою и не ощущаю никакой боли, от перелома ни следа. Фантастика. Зайдя в тренировочный зал, я удивился. Кроме Джао Линя, здесь было ещё 10 человек. Все как один в тренировочных костюмах, с суровыми мордами и глазами, говорящими о предстоящей взбучке. Чёрт, лучше б я с переломом лежал, лечился. Сегодня мы будем отрабатывать выживание в бою один против десяти. И это будет повторяться до тех пор, пока ты не сможешь выйти победителем. Затем перейдем к новому заданию. У тебя на разогрев пять минут. После этого можете начинать занятие. Я же пойду. Лень, Сун, за главного. Дракон вышел из тренировочной комнаты. Покровожадные улыбки парня, проведшего со мной спарринг при входе на передвижную платформу, Я понял, что пощады мне сегодня никто не даст. Интересно, что думают о моём исчезновении полицейские? Что думает эта паскудница Джулия, что оказалась агентом под прикрытием? Дурила мне голову, втёрлась в доверие. Было бы забавно посмотреть на её лицо, если бы она поняла, что я реально с амнезией и вообще не участвовал в том резонансном ограблении. Всё было зря, чертовка Джу. Но они точно не думают о том, что я сейчас за каким-то хреном огрибаю бамбуковыми палками по хребту. Сам глава клана в это время проводил осмотр и готовился к тренировке в специальной комнате, сделанной для обучения борьбе против огнестрельного и электрического оружия. Одними мечами в нынешнее время многого не добиться. И если научиться работать с огнестрелом, можно относительно быстро, то вот противостоять ему не так уж и просто.